Глава 23. Им все же удалось вырваться и из леса, и из западни. Лишь двое так и остались среди сухих деревьев, окутанных туманом. Третий страж был серьезно ранен, но один из товарищей успел остановить кровотечение и вытащить его из-под удара. Удивительно, но по другую сторону леса туман все таки рассеялся. Они снова оказались в пустоши, на этот раз менее пыльной, более каменистой. Раненый не мог идти сам, его приходилось левитировать. Да и небо уже темнело, на мертвые земли опускалась ночь. Однако отряд все равно шел еще не менее часа, стараясь отойти подальше от сухостоя и бродящих в нем мертвецов. Лишь когда совсем стемнело и идти стало опасно, было решено остановиться и разбить лагерь. Шатры устанавливали в угрюмом молчании. Учитывая понесенные потери, на этот раз колд — принялся помогать. Никто не был против. Даже Блор занялась костром и помогала ответственному за ужин стражу в его приготовлении. «Вы заметили?» — тихо поинтересовался драку Колта, пока они вместе работали. «Видели глаза тех тварей? Что это было? Вы сталкивались с таким прежде?» Колт ответил ему мрачным взглядом. «Конечно, он заметил». Глаза напавших на них мертвецов были черными, полностью черными. И нет. Прежде ему не доводилось сталкиваться с подобным. Но мертвецы эти действовали так, словно ими управляли, они как обычные шатающиеся давно потерявшие связь с некромантом. Те действовали напролом, эти использовали хитрость. Совсем как напавшие ночью волки, но волки были живы а некромантов поблизости быть не может. Способна ли та сила, которую они называют шепотом смерти, по-настоящему управлять мертвецами? А животными? Достаточно ли она сама разумна для этого? «Я не знаю, что это было», — лаконично произнес Колт вслух. «Ужинали тоже в тишине, обмениваясь короткими фразами только в случае крайней необходимости». Один из драконов с тарелкой сразу ушел в палатку к раненому. С магией и зельями у того были все шансы к утру оклематься достаточно, чтобы идти самостоятельно, но пока он лежал в полубредовом состоянии. Остальные поделили караулы. Учитывая трех погибших и одного раненого, стражей осталось всего шестеро, а это означало две смены по три человека. Колд вызвался присоединиться к первой тройке. Так хотя бы можно оставлять двоих у костра и втроем обходить периметр. Гордол согласился, а Блор заявила, что будет дежуриться второй группой. Я все равно просыпаюсь рано. После этих слов она встала, собираясь уйти в шатер, но задержалась на несколько секунд, посмотрев на колта. В ее глазах читалась благодарность, которую он так и не услышал днем, когда спас ее. Впрочем, учитывая, что она сразу спасла его, они квиты и могут не благодарить друг друга, и все же Колт надеялся, что Блор снимет с него магическое ограничение. Однако она лишь пожелала всем спокойной ночи и все таки ушла. Вскоре у костра остался только первый караул. Вошедший в него драк время от времени бросал на Колта встревоженные взгляды. То ли ждал продолжения разговора, то ли чего-то боялся, то ли просто считал, что Колт первым почует опасность. Теперь они стали чаще обмениваться короткими фразами, даже когда в них не было явной необходимости. Потом кто-то пошутил, вызвав у товарищей улыбки и смешки, по-другому в сложившейся ситуации было нельзя, когда некоторые из тех, кто ужинал с тобой еще вчера, уже не здесь, особенно отчетливо понимаешь, насколько зыбко твое сегодня. И если не заставлять себя хотя бы улыбаться, рискуешь пасть духом, а падать духом верный способ досрочно отправиться за горизонт». «Пора пройтись», — решил один из драконов и хлопнул по плечу Драга. Пойдешь со мной. На этот раз не дадим тварям шанса проникнуть в лагерь, только не в мою смену». Драг не выглядел довольным, казалось, он предпочел бы остаться с Колтом, но спорить не стал. Теперь у костра остались двое. Как зовут сидящего напротив дракона, Колт не знал. По большей части они не очень-то шли на контакт. Возможно, потому что не до конца понимали его положение. То ли он все еще герой войны и ректор Академии, то ли арестован и, может быть, казнен. Неопределенность заставляла их держать расстояние. Мужчина только время от времени бросал на него хмурые взгляды поверх пламени. Поэтому вопрос застал кол-то врасплох. Что нас вообще потащили сюда, ты знаешь? Что так нужно Блор или совету в этих землях? С трудом выныривая из мыслей, роившихся в голове, пока он разглядывал воспаленные после сражения запястья, Колт удивленно посмотрел на дракона. Тебе официальную версию или мои предположения? Можно и то, и другое. Официально ищем лекарство от загадочного недуга, поразившего уже двоих драконов а на самом деле колт открыл рот чтобы ответить, но тихий шум отвлек его насторожившись он прислушался оглядываясь и пытаясь понять откуда донесся звук что было очень сложно тот не повторялся так как позвал дракон напоминая что ждет ответа в одном из шатров шелохнулся полог и наружу выбрался раненый в лесу страж судя по всему ему стало намного лучше поскольку он неплохо держался на ногах Вероятно, ему приспичило справить нужду, либо из палатки его выгнал голод. Проследив за взглядом Колта, собеседник обернулся и тоже приметил товарища, медленно бредущего к ним. Очевидно, тот все таки проголодался. — О, Торн! — оклемался уже. — Иди к нам. Тут от ужина ещё немного осталось. Торн не ответил, только странно шевельнул рукой. Из-за высокого пламени костра Колту было плохо видно — Но что-то в этом движении его встревожило. Подозрительным показалось и то, что раненый дракон промолчал. Но лишь когда он подошел ближе и поднял голову, опасность стала очевидна. У него были черные глаза, как у мертвецов в лесу. «Осторожно!» — крикнул Кол, вскакивая на ноги, но опять опоздал. Дракон по ту сторону костра тоже вскрикнул, но от боли, когда товарищ вонзил нож ему в спину. Инстинкты возобладали над осторожностью. Ударный импульс сорвался с кончиков пальцев Колта сам с собой, откидывая Торна назад. Однако нож остался у того в руке, и, по-звериному зарычав, Торн сразу стремительно бросился в новую атаку. Игнорируя боль, Колт успел достать свой нож. Меч лежал в ножных рядом, но времени дотянуться не хватило бы. И снова тело все сделало само, сначала блокируя удар Торна, а потом всаживая лезвие ему в бок Это не остановило дракона. Он как будто даже не почувствовал боли, и Колд был вынужден ударить его еще раз, и еще, и еще один. Только тогда тело Торна обмякло и рухнуло на землю. Убедившись, что противник мертв и не собирается сражаться уже в таком состоянии, Колд поторопился ко второму дракону. Тот еще был жив, но истекал кровью, а проклятые символы на запястьях жгли огнем даже после дистанционного удара. «Держись. Сейчас остановлю кровь, а остальное сделают другие», — пробормотал Колт, с трудом наполняя энергией нужную структуру наперекор дурманящей боли. «Эй, отойди от него!» — раздалось рядом. И что-то ударило, отбрасывая назад, укладывая на обе лопатки и снова накрывая болью, от которой сознание попыталось померкнуть. «Он ранен, ему нужна помощь», — через силу прохрипел Колт. «Да, мы уж видим», — отозвался дракон, ушедший с Драгом на обход. Открыв глаза, Колт обнаружил, что сам Драг с растерянным видом стоит над ним. Остреем меча утыкалась Колту в грудь, не позволяя встать. Впрочем, он и не пытался, мышцы... Все еще сводило судорогой и совершенно не хотелось их напрягать. Что здесь происходит? послышался встревоженный голос Блор. И шаги других драконов, похоже, возня у костра разбудила весь лагерь. Колд пытался бежать. Убил Торна, ранил Крейга, отчитался вернувшийся с обхода дракон. Так вот в чем дело. Ну, конечно, как еще это могло выглядеть со стороны? «Крейга ранил Торн», — поспешил объяснить Колт, — «и напал на меня! Я защищался!» «Что за бред?» — прорычал гордол. «Поднимите его!» — велела Блор. Драк убрал меч и вместо него протянул Колту руку, помогая встать. Но другой дракон тут же принял боевую позу, готовясь атаковать его при любом резком движении. Блор стояла рядом с гордолом и, хмурясь, смотрела на Колта, скрестив руки на груди. Привычная коса казалась немного растрёпанной. Что здесь произошло? Мы с Драгом ушли на обход. Крейг и Колт остались у костра, принялся объяснять дракон, продолжая лечить раненого. Потом мы услышали вскрик и вернулись сюда, но к тому моменту Торн был уже мертв, а этот собирался добить Крейга. «Я пытался ему помочь», — возразил Колт что весьма трудно сделать с этой дрянью на запястьях». Он поднял обе руки вверх, демонстрируя покрасневшую кожу, на которой сейчас можно было разглядеть очертания символов древнего заклятия, но кровь привлекла к себе больше внимания. «А где Дэрил?» — задался вопросом гордул, обводя взглядом стражей. «Вместе с ним у костра собрались пятеро, не считая убитого. Значит, шестой страж не вышел из шатра на шум». Он был сторном, доложил драк, присматривал за ним. И, не дожидаясь распоряжения, парень побежал к шатру, чтобы проверить. Через несколько секунд оттуда донесся его крик: Он мертв! Высунувшись из шатра чуть бледнее, чем был еще минуту назад, драк повторил Дэрил мертв, господин капитан, зарезан! Взгляды и Лейблор снова обратились к колту. В глазах последней плескалось возмущение, тесно переплетающееся с разочарованием. «Не думала, что ты на это пойдешь», — тихо произнесла она. «Что за вздор, Рамина?» — раздраженно крикнул Колт, даже не заметив, что впервые обратился к ней по имени. «Как по-твоему дело было? Я сбегал в шатер, убил вашего Дерела, достал Торна, притащил сюда, убил его здесь и только потом принялся за Крейга?» Или сначала ударил ножом Крейга, сбегал в шатер, чтобы убить Дэрила, потом притащил сюда Торна и, разделавшись с ним, принялся добивать Крейга. Чтобы сбежать, для этого мне достаточно было взять Драга с собой на обход, зарезать его, а потом спокойно уйти. Или, оставшись здесь, убить Крейга и уйти. «Тогда что произошло, по-вашему?» Тоже, повысив голос, поинтересовался гордул. Раненый Торну бил Дерила, который вытащил его с того света, потом ударил ножом Крейга и напал на вас. Зачем?» «Не зачем, а почему», — поправил Колт. Им что-то управляло. Его глаза были черными, как у мертвецов в лесу. С этими словами он посмотрел на Драго, призывая его в свидетели. Тот торопливо закивал и повернулся к Гордулу. «Да, господин капитан, я тоже заметил. У мертвецов в лесу действительно были черные глаза». «Не ты один это заметил», — тихо проворчал дракон, как раз закончивший лечить Крейга. «Он помог пришедшему в себя товарищу сесть?» Тяжело дыша, тот поторопился тоже высказаться. «Колд говорит правду, господин капитан. Не знаю, что вселилось в сторону, но он ударил меня сзади. А Колд спас мне жизнь». Услышав это свидетельство, Блор подошла к мертвому стражу и присела рядом на корточке. Деловита подняла ему одно веко, потом другое, взяла руку и посмотрела ногти, оттянула ворот рубашки, внимательно изучила шею, после чего снова повернулась к колту и объявила. Ничего. Ногти и вены не потемнели. Ничего черного в глазах нет. Возможно, это не то, что заставляет чернить ногти и вены, а что-то другое предположил Колт. «Или оно оставляет тело, когда то становится бесполезно. Я говорил, что мертвые земли опасны и непредсказуемы. Никто не знает, с чем здесь можно столкнуться. Идти сюда и оставаться здесь — самоубийство». Блор снова посмотрела на Торна, после чего выпрямилась и обвела взглядом драконов, как и накануне застывших в ожидании её решения. «Думаете, пойти сейчас обратно — хорошая идея? Туда, в окутанный туманом сухостой, где бродят мертвецы. Потеряем еще двоих, но выберемся? Да, может быть. Но мы не дойдем до цели, не выполним задачу. И смерти тех, кто уже пал, окажутся напрасными. Так как вы думаете, стоит нам вернуться? Стоит оно того?